Мы принялись за угощение, не отрывая взглядов от талантливого молодого стратега, продолжавшего свою захватывающую историю. «Капитан Хоу, верно, рассказывал вам, что на имперском флоте применяется чрезвычайно сложный шифр. Мы окрестили его «гамма-эпсилон». В нем используются колоночные перестановки, а также особый метод под названием полифон, в котором каждое слово имеет несколько разных значений. И наоборот, разные слова могут означать одно и то же. Например, корабль в гамме «эпсилон» обозначается девятью различными словами. «Господин Кардуэлл, неужели это возможно расшифровать?» — воскликнул я. «Хороший вопрос, доктор Ватсон. Он приводит нас к следующему пункту. Для кодирования сообщений в гамме Эпсалон требуется сложное оборудование». а Именно, шифровальные машины с клавиатурой, вращающимися дисками и цилиндрами. Короче говоря, Гейнсу такие изощренные устройства были недоступны. Вам ясно, о чем я толкую? Вполне, — ответил Холмс. Но существуют и более простые способы. Один из них — это, разумеется, книжный шифр примечание Книжный шифр. Древний вид шифрования с использованием дополнительного текста ключа, в качестве которого часто использовали широко распространенную книгу, которую легко достать как шифровальщику, так и адресату послания. Конец примечания. примечание автора. Тут я почувствовал себя увереннее, так как уже сталкивался с этим видом шифрования, когда мы расследовали Берлстонскую трагедию, уходящую корнями в пресловутую «Долину страха». Понятно, что мастерсоновский справочник подходил для этого как нельзя лучше, его можно купить везде – в книжных лавках на железнодорожных станциях. Наверное, нет нужды подробно рассказывать, что такое книжный шифр. На листок бумаги выписываются номера страниц, параграфов, слова, даже буквы. Все, что надо сделать адресату по получении шифровального послания, это найти указанные страницы, слова и буквы и составить из них сообщение. Но как раздобыть кодированные письма, если, конечно, они существуют? Мне было ясно, что Гейнс вел с сообщниками переписку, но послание после расшифровки и прочтения, несомненно, уничтожались. Мне на ум снова пришла шляпа Гейнса. И вот однажды, когда он... Мылся наверху, а мисс Симмонс хлопотала на кухне. Я снял шляпу с вешалки. Длинные узкие полосы закодированных посланий можно было прятать под внутренней шляпной лентой, сделанной из кожи. К сожалению, я ничего там не нашел. Гейнс не глуп. Я дважды проверял шляпу, но безрезультатно. Я был уже готов расписаться в безосновательности своих подозрений, когда на второй день нашего отпуска Гейнс вернулся из избрана в крайне возбужденном состоянии. Припарковав автомобиль, он быстро прошел в гостиную со шляпой в руке, собирался взять мастерсоновский справочник и подняться к себе. Я тотчас... Придумал, как задержать его. «Господи, Стэнли, наконец-то ты вернулся!» — сказал я. «Я только что видел немецкую подлодку в паре миль отсюда, прямо напротив нашего дома». Как я и надеялся, он кинулся вместе со мной к обрыву, напряженно вглядываясь в морскую даль. К счастью, шляпу он оставил дома на карточном столике. Я сказал, что сейчас вернусь в коттедж за биноклем, и, покинув его, помчался обратно, бросив перед уходом ради благополучия нашей Родины. «Ни в коем случае не отрывай взгляд от моря. Когда вернусь, поделюсь с тобой кое-чем любопытным». Я знал, что мои слова прикуют его к месту, и все же мне следовало поторопиться. Трясущимися руками я зажег новую папиросу. Холмс наклонился вперед, сцепив кисти рук и сосредоточенно щурить. По слабому блеску его глаз я понял, что он восхищается хитростью, отвагой и молниеносной находчивостью Кардуэлла. «В мгновение ока», — продолжал Кардуэл, — «я...» Отогнул подкладку шляпы и вытащил оттуда сложенные листки бумаги, стараясь запомнить их точное положение, чтобы потом аккуратно поместить обратно. Стоя лицом к окну и стараясь не выпускать Стэнли из виду, я поспешил скопировать зашифрованный текст. Ровно через семь минут я вернулся к обрыву с полевым биноклем, положив послание на место. Для отвода глаз мне пришлось сообщить ему о наших планах организации минного заграждения в Северном море. Должен заметить, кардел раздраженно перебил его Холмс, что это едва ли отвечает нашим национальным интересам. Я только что вернулся из Осло, где провел две недели, занимаясь окончательным устройством проекта. «Да, сэр». Меня уже проинформировали о вашей миссии. Это и в самом деле было бы неразумно. Не сообщи, наша контрразведка, что враг уже знает о заграждении. Но дело обстоит именно так. И мне лишь оставалось воспользоваться этим, чтобы заставить Гейнса и его пособников. Думайте, будто я ничего не подозреваю, раз открыл ему такую важную тайну. «Вынужден признать, дьявольски ловко придумано!» Почти оправдываясь, ответил Холмс. «Итак, сразу после того, как мы вернулись домой...» Разумеется, так и не увидев немецкой субмарины, Гейнс ушел к себе со шляпой и книгой, а я в одиночке отправился в Бэксхилл, якобы за папиросами, и тоже купил мастерсоновский справочник. Я спрятал его, а также скопированное сообщение у себя под матрасом. Ночью я тихонько встал, запер дверь и зажег пакет. Лампу. Не стану утомлять вас подробностями расшифровки. Это слишком долго и сложно. Некоторые цифры заменяли слова, другие — буквы. В любом случае, я просидел над работой до зари. И вот что у меня получилось. С этими словами он подошел к письменному столу Хелгисона, выдвинул один из ящиков и вытащил лежащий на самом дне листок бумаги. Холмс попытался прочесть написанное, а я нетерпеливо склонился над его плечом. «Слишком темно», — сказал он. «К тому же, оставаясь здесь, мы рискуем провалить всю игру. Давайте вернемся в погреб». Мы опять спустились по лестнице вниз, плотно прикрыв за собой дверь, и расселись за низким столиком, прибавив светом. И здесь и можно шуметь сколько угодно заметил хелдисон ну а теперь мистер холмс может быть вы прочтете сообщение мой друг положил листок на стол там было написано горностаю получил новости из тенды дом в лондоне лодка в заливе 29 -го 3 2300 наблюдайте — Судя по сообщению, горностай — это Гейнс. Кто же тогда выдра? — промолвил Холмс. — Ах, я сам пытался ответить на этот вопрос, мистер Холмс. Собственно, потому мне и пришлось исчезнуть. Собственно, поэтому мне и пришлось исчезнуть. Зная, кто скрывается под личиной выдры, мы без сомнения в считанные дни... Накроем всю сеть. Вы поняли, о чем здесь и говорится, Кардуэлл? Любопытно. О стенде написано с е на конце, в то время как мы, англичане, пишем о без е. Значит, отправитель, выдра, европеец континента, возможно, немец. Да, мне тоже приходила в голову эта мысль. Под лодкой в заливе, вероятно, имеется в виду немецкая субмарина. Но о каком заливе речь? Я предполагал, что речь может идти о бухте глубокой. Думаю, я не выкажу чрезмерной самонадеянности. Если допущу, что шифровальное сообщение каким-то Образом связано со мной. Разумеется, нет, Кардрелл. Этот вывод напрашивается сам собой, если учесть ваше значение для обороны страны, а также присутствие гейнса в непосредственной близости от вас. Да, можно допустить, что в послании говорится о вас. Итак, вы опасались похищения. Или убийство. Я почувствовал, что мне грозит опасность. Наверное, вы знаете, что «Астенд» — главная база немецких подлодок на Северном море. Я решил, что первые три цифры после слов «Лодка в заливе» означают день прибытия субмарины 29 марта, а последние четыре время — 23 часа. Что касается приказа, наблюдайте. Думаю, тут все ясно. Гейнс должен был присматривать за мной. Но мне повезло. И я сам получил возможность подстроить похищение и таким образом убил двух зайцев позаботился о собственной безопасности, а также о безопасности Англии, и заставил Гейнса думать, что его связь с выдрой дала сбой. «Отважусь предположить, господа, что нынче Гейнс озадачен как никогда. Куда подивался Кардуэлл?» — думает он. «Если это наши, почему?» Все произошло на два дня раньше, и почему выдра ничего мне не сообщила? Какое счастье, что в тот день он вывихнул лодыжку и отпустил меня на прогулку одного. Кардуэл искренне потешался над своим незадачливым другом. «Сегодня 31 марта», — задумчиво промолвил я, вернув его к прежней теме. «Да. Прошлой ночью мы с Хелгисоном наблюдали за морем с обрыва. Лодка не пришла. Видимо, их известили о моем исчезновении, и субмарина была отозвана назад. Но расскажите, мистер Холмс, как вы-то обо всем догадались?» Я полагал, что мы хорошо все спланировали. Чересчур хорошо. Меня заставила задуматься гильза, найденная на берегу. Она слишком явно свидетельствовала о происшедшем. А когда я вспомнил об эпизоде с картиной, это навело меня на мысль о тщательно проработанном сценарии. Услышав... Ваш мистер Хелгессон рассказ о странном ночном фырканье. Я поначалу заподозрил именно то, что вы и хотели мне внушить, что это всплывала немецкая подводная лодка. Но когда я начал сомневаться в том, что Кардел действительно пропал, то сразу зачислил вас в соучастники. Надо сказать, естественнее всего у вас получилось обучение, «Мистификация с собачьим трупом в воде». Это непозволительно долго сбивало меня с толку, пока я, наконец, не вспомнил, что в сущности все эрдельтерьеры похожи друг на друга. А когда я выяснил, что Тинкер обычно не носил поводка... «А, так вы об этом узнали. Просто для того, чтобы труп не унесло в море». Его пришлось привязать. Ловкий ход, Кардуэлл. Ведь любой решит, что человек не станет убивать собственного пса, чтобы разыграть похищение. А вы подбросили на место уже сдохшую собаку. Думаю, достали труп у местного ветеринара. «Эй, господи, мистер Холмс!» — присвистнул потрясенный Хергисон. Вы и впрямь все разведали. Да, чтобы окончательно убедиться, что Тинкер жив, мне пришлось обойтись десяток мясных лавок в округе. Я подробно расспросил Майкрофта о Тинкере. Он сказал, что пес был сам не свой до телячьих ножек. Кроме того, как большинство эрдельтерьеров, он редко лаял. Это означало, что спрятать его будет нетрудно. Что же до мяса, я так понимаю, мистер Хелгессон, что лучшие ножки можно купить у Эрроу Смита. Он утверждал, что вы уже дважды заходили к нему. Невероятно! Нет, простая логика и настойчивость. И тогда... Я предположил, что, решившись исчезнуть в бухте глубокой, вы, Кардуэл, обратились за помощью к мистеру Хелгисону. Да, мы с мистером Хелгисоном дружим с тех пор, как он поселился в приюте контрабандиста. Он обучил меня наблюдению за птицами и даже показал тайный туннель в скалах, выходящий к пляжу но заставил поклясться, что я буду молчать об этом, что я и делал все эти годы. Я разыскал его за день до своего исчезновения. Он оказал мне огромную помощь. Разумеется, я все время думал, что делать с Тинкером. Собирался оставить его дома, хотя это идея не слишком мне нравилось. Потом Хелгисон сказал, что в клинику к его другу из Истборнскому ветеринару Клайду Уизерспуну поступил на лечение больной Эрдер Терриер. Естественно, Хелгисон взял его на заметку. Сложилось так, что за ночь до описываемых событий собака умерла, и Хелгисон, заверив Уизерспуна, что... Это в национальных интересах. Сумел перевести труп к коттеджу. В ночь моего исчезновения Хелгисон встретил меня у входа в пещеру. Мы опутали тело пса В таком виде вы и обнаружили его позднее. Затем для достоверности, подбросив на берег гильзу, мы ушли с пляжем, Тем же способом, что и вы с доктором. Уатсоном через пещеру к приюту контрабандиста. И вот мы здесь. Мы решили, что я останусь тут по меньшей мере на две недели, пока все окончательно не убедятся, что я пропал или погиб. Вы, мистер Холмс, в наши расчеты ну, никак не входили. Ну, это ясно. — Я так понимаю, мистер Хелгисон, вы умышленно пришли к обрыву, когда мы обследовали пляж, чтобы наблюдать за нами и рассказать о странных звуках. — Да, мистер Хорбс, я намеревался прятаться от всех, — продолжал Карделл, — а по ночам или днем, переодевшись, ходить к своему коттеджу, чтобы выяснить тоже скрывается под личиной выдры. Поскольку мы уверены, что вы не выдадите нас, то будем продолжать в таком духе и дальше. Холмс потер подбородок и ненадолго задумался. Замечательный план, но неудачный. Быть может, он принесет результат лишь через месяц, а время дори. Ваше желание разоблачить выдру вполне понятно, однако мы не можем ждать, пока он появится. Мы должны сами его разыскать. Холмс встал и энергично прошел взад и вперед. Он снова попросил у Кардоева расшифрованное сообщение и долго изучал его. Затем задумчиво пробормотал. «Дом в Лондоне». Чей дом? Какой дом? Может быть, это шпионская ставка? А вдруг после слова «Остенде» в тексте должна быть не точка, а запятая, вставил я. Тогда сообщение было расшифровано не совсем верно, и фразу следует читать так. Получил новости из «Остенде» дома в Лондоне. То есть, известия получены из обоих мест. Значит, дом в Лондоне – это действительно шпионская ставка. Блестящий, Матсон. Поразительно верное наблюдение! Иногда вы меня просто изумляете. Так что, Кардуэлл, точка или запятая? Понятия не имею. Насколько я могу судить – Шифровщик не заботился о знаках препинания Я сам добавил после остенды точку. Так я и думал. Что ж, тогда все правильно. Нам следует исходить из того, что там нет союза И, а значит, это два отдельных предложения, кроме лодки в заливе. Существует дом в Лондоне, но дом, который сильно отличается от сотен других домов. Однако нам пора выработать какой-то план. Мистер Хелгессон не помешал бы крепкий кофе. Не удивлюсь, если мы засидимся до зари. На рассвете следующего дня, это было 1 апреля, Джеффри Кардуэлл, весь перебинтованный, вернулся в свой коттедж. Как его лечащий врач, я отвечал на все вопросы о его здоровье. И строго-настрого запретил кому бы то ни было беспокоить пациента, которому предписан постельный режим. Холмс, разумеется, помог мне перенести его наверх и уложить в постель. Когда мы накрывали больного одеялом, он притворно поморщился от боли. «Э, «Видите ли, Гейнс, — обратился я к предателю изо всех сил, стараясь не высказывать своего презрения. — Джеффри очень просил меня отвезти его домой, а не в больницу. Думаю, вы понимаете, что мне, как медику, это не понравилось. Но он так хотел... «Оказаться здесь, в привычной обстановке, рядом с вами и мисс Симонс, что я не стал возражать. Полагаю, это благотворно скажется на его выздоровлении». Тут Холмс стал объяснять, что мы обнаружили Кардуэла в соседнем графстве. Он находился в совершенно беспомощном состоянии вследствие ушиба головы, временно повредившись рассудком. Ну и можем много лучше, добавил я, продолжая играть свою роль. Могу с уверенностью сказать, что через день-два он полностью придет в себя. Ему до сих пор трудно вспомнить, что произошло. Дойдя до бухты глубокой, он спустился к воде, желая прогуляться по пляжу. Тинкер погнался за какой-то живностью, вырвался в за собой поводок и оказался в воде. Там он запутался в водорослях. А Джеффри, услыхав, как он скулит, бросился на помощь и подскользнулся на мокрых камнях. Больше он ничего не помнит. Но мы предполагаем, что он ударился головой и потерял сознание. Когда начался прилив, он очнулся и поплыл, но не к берегу, а в обратном направлении. Он плыл, пока не достиг соседнего пляжа, а его Мертвый пес остался в бухте. Это чудо, что Кардео жив. Большая удача для него и для Англии. Да, разумеется, в замешательстве пробормотал Гейнс, глядя на своего бывшего однокашника, лежавшего в кровати. «Что ж, пожалуй, ему надо дать отдохнуть. Будьте добры, никого к нему не впускайте Гейнс, и помните, его нельзя беспокоить в течение суток, пока он не восстановится после контузии. Если что, мы будем в коттедже мистера Холмса в Берлинг-Гэппе». «Кстати, Гейнс», — добавил Холмс, когда мы садились на Дуглас, — Вам на помощь пришлют людей. Да, и еще завтра днем Кардуэлла в целях безопасности должны переправить в Лондон в тайное место. Это противоречит его желанию, но, боюсь, он слишком важная фигура, чтобы оставлять его здесь. Я подумал, что вам следует об этом знать. Если хотите связаться со мной или доктором Уайтсоном, звоните мне в Берлинг -Гэп. Номер два-два-один. Всего хорошего, сэр. Надеюсь, Ватсон, заметил Холмс, когда мы остались одни, что Гейнс не станет совершать опрометчивых поступков. Нет, если я верно сужу о нем, он не возьмется за Карделла, скорее бросится разыскивать выдру. В конце концов, ему-то кажется, что Кардео беспомощен и не способен двигаться. Заметили, как он обрадовался, когда увидел, что его подопечный вернулся? А? Да, и все же, Холмс, я опасаюсь за Джеффри. Я тоже. Кардео смельчат каких поискать. Однако, если все пойдет как надо, вскоре мы поймаем крупную дичь Гейнс думает, что кардуэла завтра увезут и будет вынужден пошевеливаться. А теперь нам нужно, чтобы кто-то помог Хельгессону приглядеть за Гейнсом. Ведь неизвестно, долго ли почтенный джентльмен выдержит без сна, наблюдая за домом в подзорную трубу. Вон из того леска. Надо немедленно разыскать Майкрофта, — Крепитесь, Ватсон, я знаю, вы тоже устали. В следующий миг мотоцикл снова затарахтел, и мы помчались в гостиницу Пирса Плауман. Холмс велел мне усесться поудобней и открыл дроссельную заслонку. Мотоцикл полетел как стрела, но тряска и грохот стали пугать. Непереносимы. Малейшая кочка на дороге заставляла машину подлетать. Мы описывали в воздухе головокружительные кривые. Не единожды коляска оказывалась высоко над землей, и ее колесо свободно крутилось в воздухе. Нет нужды говорить, что мы оказались у гостиницы за считанные секунды. Холмс спрыгнул с Дугласа, пересек лужайку перед входом и с поразительным проворством влетел по лестнице. Я еле поспевал за ним. Назвав свои имена часовым, мы скоро очутились в больших, прекрасно обставленных апартаментах, которые занимал Майкрофт. Мы застали его сидящим в постели. Он явно был удивлен тем, что его подняли в такую рань что у тебя Шерлок?» только бы хорошие новости на ныья не так нужны нам не знаю посчитаешь ли ты это хорошие новости только джеффри карделл жив толстяк Мегом спрыгнул с кровати, схватил младшего брата за локти и лицо его просияло не может быть не будь я проклят откуда ты знаешь где он э, ты должен мне все рассказать мой мальчик Да ну сначала ты оденешься и выйдешь к нам в гостиную Я предпочел бы чтобы эта спальня отделяла нас от твоей свиты. «Разумная предосторожность ты не находишь». Майкрофт согласился. Нам не пришлось долго ждать, прежде чем наскоро одетый и обуреваемый любопытством старший брат Холмса появился в гостиной, плотно притворив за собой дверь. «Ну!» – прошептал он. Холмс торопливо поведал о нашей ночной вылазке разоблачение хитроумного плана Хелгессона и Кардуэлла и таинственной шифровки. Майкрофт внимательно выслушал рассказ брата. Затем растерянно почесал в затылке, встал и прошелся туда-сюда. «Черт возьми!» – воскликнул он наконец, хлопая огромным клочищем по раскрытой ладони. — Должен сказать, Шерлок, ты поступил мудро, утаив от Гейнса свои подозрения и явившись ко мне. — Значит, тебе что-то известно? — Думаю, да. Слово «дом» в шифровке начиналось за заглавной буквы. — Да, как и все остальные в сообщении с копированным Кардуэлом. Тем не менее, господа, можно предположить, что это слово в любом случае должно начинаться за главные буквы, ибо относится не к зданию, а к человеку. Неделю назад в Лондон прибыл полковник Хаус. Примечание. Полковник Хаус. Прозвище американского дипломата и политика Эдварда Мэндала Хауза, 1858-1938 годы жизни, чья фамилия Хауз буквально переводится как «дом». Конец примечания. Примечание редакции. Его визит – строжайшая государственная тайна поскольку он приехал вести переговоры о вступлении в войну Соединенных Штатов. Об этом в нашей стране знают всего четыре человека. Я, Черчилль, и еще двое. Кардуэлу не сообщали, вот почему эта фраза из шифровки озадачила его. «Если произошла утечка информации, боюсь ответственности за это». Лежит на моем ведомстве. От горя и стыда он низко опустил голову, но вскоре этот неукротимый человек вновь обрел величественную сдержанность. — Из этого следует, — запинающимся голосом продолжал он, что один или несколько моих подчиненных работают на врага. «Возможно ли это? Ведь у них есть допуск к секретной информации?» — спросил я. «Разумеется, Батсон», — ответил Майкрофт. «Иначе что в них толку? Вся история человечества свидетельствует, что лучшие шпионы получаются из тех, кто близок к власти». «Когда я размышляю над тем, кто может стоять за Стэнли Гейнсом, меня ничто не удивит, скажу я вам». Он смог и медленно прошелся по мягкому ковру, задумчиво нахмурив брови. «Под выдра может скрываться кто угодно. От... Хоуарта до Дэниелса или кого-то из его подчиненных. Может даже статься, что это кто-нибудь из адмиралтейства или даже сороковой комнаты. Но вы говорили, у вас есть план. Давайте-ка послушаем. Мой друг быстро изложил ему то, что мы вчетверо а по преимуществу, конечно, Холмс, придумали сегодня рано утром. Майкрофт воспринял нашу затею с энтузиазмом. «Превосходно, Шерлок! Отличная работа!» «Да, чтобы заставить Вейдру встретиться с горностаем, мы должны убедить их, что опасность разоблачения им не грозит. Однако я, мягко говоря, волнуюсь за карту Элла». — Сейчас позову Холла, и мы слегка усовершенствуем ваш э, замысел. Через 20 минут к нам присоединился капитан Холл, и мы отправились прогуляться около гостиницы, держась поодаль от часовых. Им было велено никого к нам не допускать. Мы говорили по ушепотам и, беспрестанно оглядываясь по сторонам, Теперь, когда мы убедились, что нас не могут подслушать, начал Майкрофт, условимся, что никто, кроме нас и Хельгисона, не должен знать о подлинных событиях этого утра. Официальная версия, та, что была рассказана Гейнсу, Хо. «Вы должны известить ведомство Даниэлса, что Кардоэлл чудесным образом вернулся к нам, благодаря помощи моего брата и доктора Уатсона. Тем временем я отправлю Хауарта и Эберкомби помогать мистеру Гейнсу ухаживать за Кардоэллом. Если выдра, один из них, в чем я лично не сомневаюсь, то, учитывая, что их двое, Присутствие второго удержит его от преступного шага. Шерлок, ты отлично придумал сказать Гейнсу, что завтра Кардела перевезут в Лондон. Если что, и побудить врага к ожидаемым шагам, то именно это. Но ведь Джеффри угрожает опасность, — воскликнул Холл. «Он знает, что это наш единственный шанс, и мы обязаны им воспользоваться. Кроме того, если бы его собирались прикончить, то убили бы уже на прошлой неделе». «Но достаточно ли у вас сил?» — настаивал Холл. «Я об этом позаботился, капитан», — сказал Холмс. «Сегодня в три часа дня». На избранский вокзал прибудут несколько человек, прямо-таки олицетворяющих с собой союз хитрости и силы. Вы, конечно, слыхали об особой бригаде полка королевских стрелков. Особая бригада. Ну, как же, мистер Холмс, ведь это сущие головорезы, а? Э, да, поможет господь немцам, которым выпадет повстречаться с этими парнями. Теряем время. Оборвал его бригаду. Майкрофт. А его у нас совсем мало. Идемте в гостиницу завтракать, Шерлок. Ты заставил несчастного старика мистера Хэлгисона выслеживать коварную выдру. Его необходимо освободить от этой обязанности. Я немедленно отправлю туда Хорта и Эберкромби. Не беспокойся. Я ни слова не скажу им о Хэлгисоне. Они будут думать, что их Послали на помощь Гейнсу. За завтраком я почувствовал, что силы мои на исходе. И вспомнил, что совсем недавно попал в больницу с переутомлением. Глаза у меня слепались, но я как мог скрывал это. Что бы ни случилось, я хотел до конца оставаться рядом с Холмсом, ведь это, возможно, было наше последнее совместное расследование. После завтрака Холл укатил на своем Бентли. Вскоре прибыл Дэниел, с которого явно порадовали добрые вести о Кардуэле. Его помощники Хос и Милберн тоже как будто были довольны. Как мы и ожидали, Хоуарт и Эббер Кромби были счастливы узнать, что с Кардуэлом все в порядке и что у них есть возможность помочь ему. После этого мы с Холмсом вновь поднялись по лестнице в гостиную Майкрофта. Я подошел к камину и схватился рукой за полку. У меня появилось странное ощущение, что я на палубе корабля, а ковер слегка покачивается под моими ногами. «Кажется, все складывается как. Нельзя лучше, Холмс!» — заметил я. Вынужден согласиться. Либо нам попался Необычайно умный шпион Либо выдры сейчас Здесь нет Но не забывайте Он должен быть очень рад Что добыча снова Оказалась у него в лапах Проклятие Вы правы Дело серьезное Нам нельзя ни на секунду Выпускать их Из поля зрения А ошибаетесь Это было бы совсем глупо. Нет, мы должны предоставить горностаю и выдре краткую возможность связаться друг с другом. Только так они смогут установить контакт с подводной лодкой и организовать похищение кардуэла Вы полагаете, это случится сегодня ночью? Готов спорить. На что угодно. У них остается последний шанс перед тем, как Кардуэлла увезут. Но как они сумеют устроить все в последний момент? Немцы. Немцы, Ватсон, народ дисциплинированный. А кардуэл им очень нужен. Как же они установят связь э, друг с другом? Поскольку время поджимает прежний способ, обмен шифровками не подойдет. Вероятно, выдра имеет в своем распоряжении радиотелеграф, иначе как он выходит на связь со стенда? Но у Гейнса его, возможно, нет. Тогда остается телефон или личный контакт. В коттедже нет телефона, а это значит, что либо Гейнс должен будет выйти из дома, либо выдра придет к нему. «Уатсон, э, что с вами?» Последние слова Холмса донеслись до меня, словно издалека. Поу шатался все сильнее. Свет по я почувствовал, что колени у меня подгибаются. Последнее, что я помню, — это испуганное лицо Холмса, склонившегося надо мной, и его голос, зовущий меня по имени. Я очнулся на кушетке, все еще ощущая головокружение и слабость. Мне привиделся жуткий сон, горящие остовы кораблей на кроваво-красной глади океана, густой черный дым, стелившиеся по воде моряки, зовущие на помощь. Потом мне снились наши солдаты, выбирающиеся из грязных окопов, бредущие по каким-то рулинам и обрывкам колючей проволоки и подрывающиеся на фугасных снарядах. Они харкали кровью, под их ногами клубился зеленый газ. Я слышал стрекот пулеметов. Свист шрапнели, хор нескончаемых воплей. — Ватсон, Ватсон, Господи, слышите меня? — О, дорогой Холмс, когда это кончится? — простонал я. — Когда? — Успокойтесь, Ватсон, вам привиделся кошмар, — объяснил мой друг, — когда я окончательно пришел в себя. — Да. Да, по вашему испуганному виду я сразу догадался, что вам снилось. Я сел в постели, стеная от отчаяния. Когда это кончится, Холмс, сколько еще это будет длиться, сколько еще нам терпеть? Лицо Холмса на мгновение исказили страдания и печаль, но потом он подобрался и твердо ответил. Вечная! Если потребуется. И его решительные слова придали мне мужество. Воистину, если и было в те страшные дни хоть что-то светлое, то это благородство, проявленное моими соотечественниками. — Я собираюсь на вокзал встречать подкрепление, Уатсон. Надеюсь, до моего возвращения с вами все будет в порядке. Я заварил чай. И... — Эй, куда это бы Куда? — раздраженно ответил я. — А вы как думаете? — Только не на вокзал. Вы едва стоите на ногах. Э, — Вздор! Этот кошмар приснился мне не зря. Если я могу сделать хоть что-то, чтобы приблизить конец войны или способствовать нашему расследованию, каким бы ничтожным оно ни казалось по сравнению с общей бедой, я не успокоюсь, пока не сделаю это. Я приехал, чтобы помочь вам, Холмс, и буду рядом до конца». Я встал и эффектным движением сбросил с себя одеяло. Холмс хотел было воспрепятствовать этому, но, заметив решимость в моем взгляде, в последнюю секунду счел за благо отступить. Теперь, спустя много лет, я могу с уверенностью заявить, что в тот день со мной было лучше не шутить, и проницательный Холмс сразу это понял. Мы с ним никогда еще не были столь близки к противостоянию. И хотя мое поведение, возможно, поразило его, я и сам до сих пор удивляюсь тому, как быстро он сдался. «Что ж, Уатсетт, должен признать, вы британец до мозга костей!» — покорно произнес он. «А теперь нам надо...» Поторопиться, опаздывать к поезду нельзя. Такую встречу вы забудете нескоро. Это незаурядные люди, Ватсон. Вы, случайно, не помните Логана по прозвищу Лицкий Лев? Не помню ли я? Да это лучший регбист в Англии. Ну так вот, он теперь в армии и крушитель Калахен, недавно вышедший из Ормвудской тюрьмы. И кроме них, достойные упоминания: Фандинго, багский снайпер и террорист, и безумный Майк Хигинс, о котором вы, думаю, наслышаны. С этими ребятами шутки плохи и очень хорошо. Мы ведь не на матч их позволяем Когда мы вышли из гостиницы, Холмс спросил, «Скажите честно, как вы себя чувствуете? Вам известно, что при необходимости я могу несколько дней обходиться без сна и отдыха, тем более сейчас, в разгар одного из самых увлекательных расследований последних лет. Но вы совсем другое дело». «Я бодр, как никогда», — сказал я, — «идемте же». «На». Изборнский вокзал Мы приехали на 20 минут раньше В ожидании поезда Холмс с беспечным видом Стал прогуливаться По платформе Но я-то сразу приметил Как заинтересованно и внимательно Он изучает окружающих Сегодня утром Я звонил из приюта Контрабандиста Питеру Алистеру Едва слышно Проговорил он Пока вы перебинтовывали кардуэла я договаривался о прибытии четвертого подразделения особой бригады. видите там два грузовика. Давайте-ка проверим, все ли в порядке. Идите сюда, встаньте здесь. А теперь смотрите внимательно. Сейчас я наклонюсь, чтобы завязать шнурок. Когда я выпрямлюсь и брошу взгляд в их направлении, тот шофер что ближе выйдет из кабины. С этими словами он стал завязывать шнурок, потом выпрямился. В один из шоферов спрыгнул на землю. Дважды стукнул ногой по шине, будто бы проверяя ее, а затем вернулся обратно. Отлично! — прошептал Холмс. А вот и поезд. Поезд, оглушительно шипя, скрежеща и выпуская пары, остановился у платформы. Из вагонов небольшими группками по 3-4 человека стали выходить пассажиры. Некоторые обнимались со встречавшими их близкими, плакали от радости. От этого на душе у меня почему-то становилось легче. Но знаменитого подразделения нигде не было. Я начал подозревать что произошла какая-то ужасная накладка но тут к моему другу подошел сурового вида мужчина и быстро кивнул добрый день мистер холмс полушепотом произнес он мы все уже здесь и готовы выполнять задание отлично энзли а это мой друг и коллега доктор джон всон о котором вы, разумеется, слыхали. Уэтсон — это капитан Генри Эйнзли, командир четвертого подразделения особой бригады, полка королевских стрелков. Мы кратко поздоровались. Затем Эйнзли бесшумно растворился в толпе. — Ха! Он не похож на военного, холмс, даже не в форме. — Да, и остальные 11 человек тоже. Видите вонь того хмурого верзилу со шрамом на лице? Это безумный Майк Хиггинс. Вам, конечно, известно, что он в одиночку уничтожил под Ипром целый взвод немцев при помощи саперной лопаты и штыка. А этот вот скромный юноша с длинным футляром в руках, Дерек Флеминг, по прозвищу «Торговец смертью», «Держу пари, футляри у него, отнюдь не удочка Тут я стал внимательно посматривать на людей, выкружающие на столпе, и сумел заметить несколько крепких парней с невинным видом, расхаживающих по платформе, однако выделявшихся угрюмым выражением лиц и отсутствующими взглядами, от которых кровь стыла в жилах. У всех были рюкзаки и ранцы, не единожды издававшие приглушенный металлический лязг. Некоторые, проходя мимо нас, лукаво подмигивали или кивали Холмс. Но сторонний наблюдатель вряд ли выделил бы их из толпы пассажиров. Затем я заметил зловещую фигуру человека в штатском это был худощавый невысокий мужчина трусливо сторонившиеся толпы одиночка, презиравший людей у него была смуглая кожа и впалы щеки черные глаза на его мало лице горели безумным огнем послушайте холмс надеюсь это не из ваших парней у меня от одного его вида мурашки по телу. «Не пяльтесь на него, Ватсон, ради вашего же блага. Это фанданго!» Я не слыхал о нем ни одного доброго слова, кроме того, что он фантастический, меткий стрелок. Это настоящий душегуб. Его лучше не трогать. Говорят, он злобен, будто гримучая змея. Мужчины... Уходили с платформы по двое, по трое, редко по одному, таща на плечах свои тяжелые ранцы. Я заметил, что грузовиков уже не было. Холмс сообщил, что они будут ждать людей в двух разных местах, в полумиле от вокзала. Подкрепление снабжено подробными картами местности и инструкциями Бэтсон. Я вижу, что всё идёт по плану. Люди покинут город маленькими группками, чтобы не привлекать внимание. Затем рассядутся по грузовикам и уже через 20 минут будут в двух милях от приюта контрабандиста. Там они выйдут из машин и снова разбредутся по дорогам и полям Южного Даунса. Как видите, они одеты сельскими работниками и ни у кого не возбудят подозрений. За чаем мы встретимся с ними у Хелгисона. Да, устроим немцам. Веселенький день драка Идемте, для начала как следует перекусим в Финистере. Неизвестно, когда нам доведется сделать это в следующий раз. По возвращении в коттедж Холмс первым делом под завязку заправил Дугла с бензином. Проверил свечи и карбюратор. Я заметил, что он успел сделаться заправским механиком. Затем он позвонил Хелгисону в приют контрабандиста и уведомил его, что подкрепление уже прибыло. Пока Холмс говорил по телефону, я поставил на огонь чайник и нарезал ветчину. Вернувшись в кухню, он сообщил, что Гейнс никуда не выходил, по крайней мере, пока за коттеджем наблюдал Хелгисон. Однако он сказал, что Хоурт и Эбер Кромби приехали быстро и остаются в доме Кардуэла до сих пор. «Вот и ладно. Я не тревожусь за кардуэла, пока они там. Разделяю ваши чувства. Что ж, по-видимому, Вейдера и Горностай пока не выходили на связь друг с другом. Впрочем, знать этого наверняка мы не можем». Пока он звонил в гостиницу Майкрофту, меня вновь стало одолевать беспокойство. «Э, «Послушайте, Холмс», — заметил я, когда он вернулся к столу, «что произойдет, если немцы попытаются похитить Джеффри сегодня ночью? Наши стрелки просто откроют по ним огонь? Ведь кардел будет находиться в руках горностая Петра» и выдры. Сумеют ли ваши люди вызволить его? Не в бровь, а в глаз в Во-первых, мнимый недуг Кардуэлла дает нам громадное преимущество. Весь перебинтованный, он будет заметен даже ночью. Ребятам строго настрого приказали не стрелять в его направлении. Во-вторых, все прочие Будут думать, что он очень болен и не то что бегать, ходить едва ли может. В случае опасности он должен сделать рывок и добраться до надежного укрытия, прежде чем обнаружится его притворство. И все же мне это не нравится. Мне тоже. Наш план не идеален, но если мое предположение правильно Хотя это только предположение, Гейнс попытается привести кардуэла в бухту. Кардуэллу наказано не сопротивляться и делать вид, будто он ничего не подозревает. Но ни в коем случае он не должен спускаться на пляж. Прийти ему на выручку внизу может оказаться слишком сложно. Но наши люди все время будут рядом с ним, так? Несомненно. А Ховард и Убер Кромби? Вдруг один из них — вражеский агент? Не исключено. Вот почему мы с Майкрофтом отправили их в Коттечкардуэлла. Скорее всего, оба они никакие не предатели, об этом свидетельствует все их прежнее поведение, значит, они сумеют. Обеспечить Кардуэлу дополнительную защиту от горностая, понимаете? Да, но если один из них враг, тогда дело существенно осложняется, и Кардуэл об этом знает. В этом случае они выдадут себя, и мы сможем разоблачить всю банду и схватить таинственную выдру. Но план будет все тот же. Кардел даст уговорить себя прогуляться по обрыву до бухты, даже если Хоуарт и Эберкронби станут возражать против этого. Вернее, если один из них выдра то только другой. Остальные трое будут настаивать на прогулке, и это значительно облегчит нам задачу. — Это так рискованно, Холмс. В любой момент все может пойти наперекосяк. Друг мой, понимающий произнес он, не думайте, мы учли все возможности, будет тяжело, но представьте, что будет с Англией, если мы проиграем эту схватку. Разоблачение этой шпионской сети приблизит окончание войны. Приободритесь, приятель, давайте-ка налью вам еще чаю. Ведь мы присидим в засаде всю ночь, а на улице с каждой минутой холодает. Встав из-за стола, мы натянули свои куртки. Холмс, затягиваясь папиросой, Высыпал себе в карман пригоршню патронов. Револьвер у вас. Захватите его с собой и патроны не забудьте. Сегодня ночью, Ватсон, вам, может быть, придется убить человека. Или... Он обернулся и посмотрел мне в лицо. Или вы сами будете убиты. Предупреждаю, всякое возможно. Я отмахнулся и, прячас револьвер и патроны в карман куртки, направился к двери. Вскоре после этого, окольным путем, минуя коттедж Кардуэла, мы прибыли к приюту контрабандиста. Холмс оставил Дугласа возле двухместного автомобиля Хелгессона, припаркованного на подъездной аллее. Я никогда... Не забуду той сцены, что предстало перед нами, когда мы зашли в уютный домик пожилого джентльмена. В гостиной сидели семеро мужчин, от свирепого вида которых мне стало страшно. Все они были одеты в грубые куртки, брюки и тяжелые башмаки. При нашем появлении никто из них не встал, чтобы поздороваться с нами, кроме кружителя Калахена» который сердечно обнял Холмса. Благодаря моему другу его когда-то выпустили из тюрьмы. Остальные ограничились кивком, невнятным приветствием и опять занялись своим оружием. Это была настоящая выставка вооружений. На овальном ковре лежали три пулемета в различной стадии сборки, оснащенные треножными станками. Это были ручной пулемет Люиса калибра 30, 8 миллиметровый хочкис и тяжелый виккерс. На смертоносными машинами колдовали четверо. смазывали казённики, проверяли затворы, ударники, диски, патронные ленты. Признаюсь, мне стало очень не по себе, ведь последние два года я только и занимался тем, что лечил раны, нанесенные этими адскими устройствами. Не успел я оправиться от потрясения, вызванного превращением мирной гостиной Хелгерсона в арсенал, как откуда-то раздался жуткий грохот, от которого затряслись половицы и стены коттеджа. Впрочем, я тут же понял, в чем дело. Находившаяся в кухне дверь потайного подвала распахнулась, и из-под пола по лестнице поднялись трое мужчин, волоча за собой огромный водоохлаждаемый пулемет. Это был браунинг, калибра 50, поднять который было под силу лишь троим. Вслед за ним из подвала появилась и поплыла в гостиную, где мы сидели голубовато-серое облако едкого дыма. — Так, э, хорошо, хорошо! — оживленно приговаривал один из этой троицы, проворно смазывая затворную раму и спусковой крючок. — Слушай, Стив, э, пройдись-ка по откидному прицелу дважды, а? Вот э, молочага! Когда четвертый пулемет был водворен рядом с тремя остальными, мужчины отошли и закурили. Очевидно, они использовали подземную пещеру в качестве тира, пристреливаясь и проверяя орудие. Я стал разглядывать пулеметные ленты, набитые патронами. Лента для огромного браунинга почему-то отличалась от остальных. Патроны в ней были как будто длиннее и толще. Кроме того, у каждого шестого патрона головка была тупоконечная окрашенная в белый цвет. «Патроны бронебойные, доктор. Некоторые разрывные. А эти вот белые с фосфорной головкой, трассирующие. Возле них лучше не курить, сэр, а то взлетим на воздух, знаете ли». «О, разумеется», — сказал я отодвигаясь от маленького человека, складывающего пулемётные ленты в хаущёвые мешки. Я также заметил, что повсюду валялось множество ранцев, в которых лежали какие-то шары размером с крикетный мяч. Я догадывался, что это такое, но спрашивать не стал. Моё предположение косвенно подтвердил, Вышеупомянутый человек, которого товарищи называли Пронырой Уильямсом. Закончив укладывать ленты в мешки, он промолвил. — Ну, ребята, приготовили мы им сюрпризицы. Пусть только сунутся. Был уже пятый час. Мужчины стали поговаривать, что неплохо бы промочить горло, но капитан неизвестно. Эйнзли отрезал никакой выпивки в ближайшие 12 часов. Надо оставаться в форме, чтобы как следует выполнить свой долг. Парни сразу поскучнели, но, к счастью, у Эйнзли хватало сил и настойчивости, чтобы держать их в узде. Да, тяжеловато с ними приходилось. Мы с Хелгисоном отправились в кухню поставить чайник. Оттуда до наших ушей донеслись протяжные, заунывные звуки щемящего напева. На кухне в одиночестве сидел фанданго. Он тихо, едва слышно, выводил тоскливый мотив без слов Глаза его были опущены. Он чистил винтовку, прикасаясь к оружию с более чем странной няшностью. Винтовка эта выглядела намного крупнее обычных, к тому же была снабжена длинным оптическим прицелом, укрепленным на стволе. Снайпер держался очень отчужденно. При нашем появлении он не поднял глаз, продолжая ласково полировать дуло и напивать. Приготовив чай, мы вышли из кухни, и я шепотом заметил, что этот человек... Меня пугает. Хелгисон ответил, что его тоже. Но басокский стрелок только держится обособленно, а по сути ничем не отличается от товарищей. Все они профессиональные убийцы, Батсон. Вернувшись в гостиную и, оглядев мрачные лица присутствующих, занимавшихся подготовкой смертоносных устройств, Я поневоле с ним согласился. Это были не просто солдаты, которые лежат в своих окопах, ожидая сигнала к атаке. Они не выказывали никакой нервозности или страха. Напротив, спокойно шутили, подтрунивали друг на другом, словно на отдыхе в пивной после дневных трудов. Они ждали. Ждали нетерпеливо и возбужденно. Трое точили на оселках обоюда острые армейские ножи. Остальные в последний раз перед боем осматривали личное оружие. У нескольких были даже кастеты. Само вооружение, которое имелось у них при себе, разительно отличалось от того, которым владеет обычный солдат. Ни громоздких винтовок, ни тяжелых ранцев и касок, как в пехоте. Особое подразделение было оснащено причудливым ассортиментом легкого оружия, портативного и обладающего повышенной огнестрельностью. «Ладно, парни, пора!» — весело крикнул Эйнзли, допив свою чашку. «Встаем и выметаемся вон, как было велено!» Помните, да, мои сигнальные ракеты. Открывать огонь может только первая группа. Цвета такие. Красный. Обрыв. Желтый коттедж. Зеленый. Собраться вместе. Синий прекратить. И ясно. Порядок. Логан, сначала ты уведешь своих ребят к коттеджу. Потом ты, Флеминг, последуешь к обрыву. «Билли, ты обеспечишь прикрытие здесь. Мы выходим последними. Пошли, парни!» Солдаты встали и закинули за широкие спины тяжелые ранцы с оружием. Я поразился тому, как весь этот гигантский арсенал мгновенно исчез в хаущовых, заплечных мешках и ранцах, когда бригада разбивалась на группы. И бесшумно покидала коттедж, растворяясь в сгустившихся сумерках. Я снова увидел их лица, твердо сжатые рты, пустые, отсутствующие взгляды. Разделившись на четыре группы, по три человека, бригада оставила дом. Первая группа должна была прикрывать огнем приют контрабандиста, которому предназначалось еда. Роль штаб-квартиры и полевого госпиталя во главе с Хелгисоном. Кроме того, после начала боя этой группе предстояло оборонять дорожку, идущую вдоль обрыва. Прямо около дома, недалеко от главного входа и подъездной дороги, разместили пулеметы. Я заметил, что автомобиль Хелгисона на всякий случай стоял наготове. Вторая группа в спустившейся темноте кустами прокралась к коттеджу Кардуэлла. Ей было приказано немедленно штурмовать дом, если внутри начнется малейшая возня. В противном случае бойцы должны были оставаться незамеченными. Третья группа разместилась на вершине Орлинной скалы – Установив тяжелый пулемет Браунинга в расщелине утеса так, что он держал под прицелом всю бухту, солдаты тоже укорылись в скалах. Последняя, четвертая группа, так называемый летучий отряд, под предводительством капитана Эйнзли, должна была идти вместе с Холмсом и мною. Я благодарен. Заволновался, увидев, что фанданго, нацепив великолепный басахский берет, присоединился именно к нашей группе. Эта команда поначалу должна была устроиться на холме, наблюдая за коттеджем Хелгессона с одной стороны и остальным побережьем от бухты глубокой до дома Кардела с другой. Отсюда отлично просматривались и бухта Голубокая и Орлинная скала. Мы впятером улеглись на склоне, приподняв головы. Внизу прямо перед нами был обрыв, позади — приют контрабандиста. В полевой бинокль можно было отчетливо разглядеть катач кардуэла, а также членов других групп, подававших нам знаки, что все спокойно. У каждой команды имелся пулемет. В нашем распоряжении был легкий переносной Льюис с новейшей системой воздушного охлаждения и горизонтально укрепленным диском. Мы должны были наблюдать за операцией и при помощи сигнального пистолета Вери, который капитан Эйнзли носил на поясе, направлять бойцов туда, где в них нуждались в данный момент. Если... Подвергнется нападению дом кардуэла или же мы обнаружим какие-нибудь подозрительные передвижения, он пустит в небо желтую ракету. Сигнал для всех групп — собраться там. Красная ракета будет означать приказ спешить к орлинной скале. Если события начнут развиваться по иному сценарию, нашей группе придется мчаться туда, куда понадобится, предупредив об этом зеленой ракетой. Синяя ракета прикажет прекратить огонь, когда операция подойдет к завершению. Сигнальные ракеты были маленькими, но после начала операции капитан Эйнзли должен был непременно освещать место боя белыми фосфорами ракетами. — Если ничего не произойдет, я окажусь в глупом положении, — прошептал Холмс. — Но если существует хоть небольшой шанс разоблачить эту шпионскую шайку, оно того стоит. — А я должен сказать Холмс. У меня было бы легче на душе, если бы кто-то находился сейчас подальше отсюда. Я указал на Фонданго. Да, и с ним не слишком приятно. Однако именно я настаивал на том, чтобы он был здесь. У него инстинкты пантеры и встречи с ним в бою означает Mierdzi.